То мы узнали о прокариотах, грибах и растениях. Бактерии. Это микроскопические одноклеточные организмы. Их клетки не имеют ядра. Большинство питается органическими веществами мертвых или живых организмов. Но встречаются и автотрофы. Человек использует бактерии для получения продуктов питания. Некоторые бактерии Вызывают тяжелые заболевания человека и животных. Грибы особая группа живых организмов. Они обладают признаками и растений, и животных. Основу тела гриба составляет мицелей. Шляпочные грибы имеют еще и плодовое тело. Все грибы питаются готовыми органическими веществами. Грибы играют важную роль в круговороте веществ в природе образуя перегной. Многие грибы человек использует в пищу или получает из них лекарства. Некоторые грибы являются паразитами растений и животных, вызывают заболевания, микозы, у человека. Лишайники – это симбиотические организмы, состоящие из гриба и водоросли. Зеленая водоросль образует органические вещества, используемые грибом, который в свою очередь снабжает водоросль водой и минеральными солями. Водоросли- это сборная группа растений. Они могут быть одноклеточными и многоклеточными. Тело многоклеточных водорослей не имеет вегетативных органов. Мхи это высшие растения, у которых есть стебли и листья овощи, плауны и папоротники имеют и корень. Органы размножения у них многоклеточные. Оплодотворение у этих растений возможно только в присутствии воды. Голосеменные растения имеют все вегетативные органы. У них появляется семя, защищающее зародыш от неблагоприятных воздействий внешней среды и обеспечивающее его питательными веществами. Оплодотворение не зависит от наличия воды. Покрытосеменные, цветковые растения. Самые распространенные на земле. Для них характерно наличие цветков и семян, заключенных в плод. Семя и плод защищают зародыш от неблагоприятных воздействий и обеспечивают его питательными веществами. В эволюционном развитии растений можно выделить следующие этапы. Первый. Переход от гаплоидности к диплоидности, то есть от одинарного к двойному набору хромосом в клетках. Это повышает жизнеспособность организмов и увеличивает резерв наследственной изменчивости, а значит, возможность приспособления к самым разнообразным условиям. Этот переход Прослеживается при сопоставлении современных групп растительных организмов. Этап 2. Утрата связи полового размножения с водой. Переход от наружного оплодотворения к внутреннему. Возникновение двойного оплодотворения. Этап 3. Разделение тела на органы. Корень, стебель, лист. Развитие проводящей системы. Усложнение и совершенствование строения тканей. И, наконец, этап четвертый. Специализация опыления с помощью насекомых и распространение плодов и семян животными.